Это был перевод с французского, слишком близкий к оригиналу. Сохранен был даже синтаксис, что придавало рассуждениям автора особую вычурную пикантность и игривость. В ней развивалась философия плоской любви и сладострасти в духе светского и жизнерадостного язычества. Фрау Штер буквально проглотила брошюру и нашла ее упоительней. Фрау Магнус, так что, теряла белок, Восторженно ее одобрила. Супруг пивовар признал, что из этой книжки все же почерпнул кое-что и для себя, но очень сожалел, что ее прочла фрау Магнус, ибо от такого рода писаний женщина только становятся безнравственными, и у них возникают нескромные представления о любви. Отзыв пивовара еще больше разжег публике желание прочесть книгу. Между двумя дамами, прибывшими в октябре, и лежавшими обычно на Нижней галерее фрау Редиш, супругой польского промышленника, и некой фрау Гессенфельд из Берлина, однажды после обеда разыгралась весьма недостойная сцена, а даже с насильственными действиями, ибо каждая из этих дам утверждала, что теперь ее очередь получить книжку. Ганс услышал слышал все со своего балкона. Причем дело завершилось и истерикой одной из них, Это могла быть и Редиш, и Гессенфельд. В конце концов, разъяренную даму выдворили в ее комнату. а Молодежь завладела трактатом раньше, чем более зрелое поколение. Они изучали его группами после ужина в чьей-нибудь комнате. Ганс Кастер видел, как юноша с ногтем передал в столовой брошюру только что прибывшей легкобольной девице Френсхен Оберданг. Маменькиной дычке белокурой с гладким пробором на днях доставленной сюда мамашей. Может быть, существовали исключения, может быть, некоторые больные заполняли часы обязательного влежания серьезной умственной работой и плодотворно изучали какую-либо науку, хотя бы для того, чтобы не терять связи с жизнью, на равнине или придать ходу времени некоторую утяжеленность и глубинность, чтобы оно не оставалось чистым временем. То есть просто ничем. Может быть, кроме Сатамбрини, с его жаждой искоренять и страдания и честного Ивахима, с его учебниками русского языка были и еще пациенты в том же роде. Если не среди посетителей столовой, что казалось действительно невероятным, то среди лежачих больных и моребундусов Ганс Кастров готов был это допустить. Что касается лично его, то океанские пароходы уже ничего нового ему дать не могли, поэтому, когда он просил прислать из дому все необходимое для зимнего сезона, он выписывал и некоторые книги по инженерным наукам, и по своей прямой специальности – технике кораблестроения. Однако эти труды лежали забытые, за счет других, связанных совсем другой областью, оно предметом которых молодой Ганс Кастер глубоко заинтересовался. Это были книги по анатомии, физиологии и биологии на разных языках – немецком, французском, английском. Однажды их доставил в санаторий книжный магазин «Курорта». Видимо, Ганс Кастов заказал их, и даже на свой страх и риск, молчком во время прогулки, которую случайно совершил вниз, в поселок без Ивахима. Он был как раз назначен не то на инъекцию, не то на взвешивание. Поэтому Иоахим очень удивился, увидев эти книги в руках у двоюродного брата. Они стоили дорого, научные труды вообще стоят дорого. Цена еще была проставлена на внутренней стороне обложки или на суперобложках. Он спросил, почему Ганс Кастург, если уж он заинтересовался такими книгами, не попросил у Гофрата. У того, наверное, большой выбор, и он охотно дал бы их почитать. Но Ганс Кастор возразил, что хочет иметь собственное. Ведь и читаешь совсем по-другому, когда книга твоя. Потом он любит делать пометки и подчеркивать карандашом. С тех пор Иоахим слышал, как Ганс Кастор лежа на своем балконе, часами разрезает сброшурованные листы. Книги оказались притяжелыми, их было трудно держать в руках. И Ганс Кастор ставил их таймя. Так что они упирались нижним краем ему в грудь или в живот. Они давили, но он готов был терпеть. Приоткрыв рот, обводил он глазами сверху вниз по ученым страницам, озаренным розоватым светом прикрытой абажуром настольной лампочки, хотя она была почти ненужной, так и ярко светила луна. Во время чтения голова его опускалась до тех пор, пока подбородок не упирался в грудь, и тогда читающий останавливался. И, прежде чем снова поднять голову и глаза к началу следующей страницы, медлил несколько мгновений не то в полузадумчивой дремоте, не то в полудремотном раздумье. Он читал, он пытался проникнуть в глубь открывавшихся перед ним вопросов, а над хрустально сверкавшей, высокогорной долиной месяц совершал свой размеренный путь, читал об организованной материи, о свойствах протоплазмы этой чувствительной субстанции, которая удерживается в своеобразном неустойчивом состоянии бытия между развитием и распадом, а ее способности придавать многообразие первичным, но существующим до сих пор основным формам вещества, читал с тревожным интересом о жизни и ее святой и нечистой тайне. Что же такое жизнь? Мы этого не знаем поскольку она жизнь она осознает себя но не знает что она такое сознание как чувствительность к раздражениям беспоздно, в какой то мере уже пробудилось на самых низших и простейших ее этапах но невозможно было связать первое появление осознанных процессов с каким либо определенным моментом всеобщей или индивидуальной истории сознания поставить например Появление сознания в связь с возникновением какой-либо нервной системы. Низшие формы животных лишены нервной системы, а тем более головного мозга. Однако никто не решился бы отрицать их способности воспринимать раздражение. Кроме того, можно было приглушить жизнь как таковую, а не только деятельность, создаваемых ею чувствительных к раздражениям органов. И не только нервы. Можно было на время убить чувствительность всякой, одаренной жизнью материи как в мире растительном так и в мире животном подвергнуть яички и семенные нити действия наркоза хлороформа гидрата, морфия И так сознание оказывалось просто функцией организованной живой материи и при усилении своей активности эта функция обращалась против ее собственного носителя становилась стремлением исследовать и объяснить породивший ее феномен Обнадеживающим и безнадежным стремлением всего живого к самопознанию, к тому, чтобы природа рылась в самой себе, в конечном счете, совершенно тщатна, так как природа не может притвориться в познание. Жизнь сама не может уловить последние глубины живого. Что же такое жизнь? Никто этого не знает. Никому не ведома та точка сущего, в которой она возникла и зажглась. Но, начиная с этого мгновения, ничто в сфере жизни уже не являлось непосредственно данным или мнимо опосредованным. Однако сама жизнь оказалась чем-то непосредственно данным. И если о ней что-либо и можно было сказать, то лишь следующее. Ее строение должно быть столь высокоразвитым что в мире неорганической материи мы не найдем ничего хотя бы отдаленно Напоминающего жизнь расстояние, отделяющее амебу ложноножку от позвоночных, было ничтожным и несущественным в сравнении с тем, что лежало между простейшими явлениями жизни и той природой, которая не заслуживала даже названия мертвой, так как была неорганической, ибо смерть являлась лишь логическим отрицанием жизни. Но между жизнью и неорганической природой зияла пропасть, и исследователи делали тщетные попытки перекинуть масс через нее. Старались заполнить эту пропасть всякими теориями, однако она заглатывала их без следа. И ни глубина, ни ширина ее от этого не уменьшались. Чтобы найти хоть какое-то связующее звено, стали допускать противную здравому смыслу гипотезу, о беструктурной жизненной материи, о неорганизованных организмах, которые будто бы возникали в белковом растворе сами собой, подобно тому, как в маточном растворе образуется кристалл. А вместе с тем органическая дифференцированность оставалась предпосылкой и выражением всякой жизни, и нельзя было указать ни на одно живое существо, которое не было бы обязан своим появлением на свет родителям. Поэтому ликование, которым было встречено извлечение из глубочайших морских недр первичной слизи, оказалось преждевременным. Выяснилось, что за протоплазму приняли осадки гипса, но чтобы не прийти к признанию чуда, ибо жизнь, строящаяся из тех же веществ, что и неорганическая природа, и распадающаяся на те же вещества, что и она, была бы явным чудом, пришлось допустить первичное самозарождение, то есть возникновение органической природы из-за неорганической, что также было бы чудом. Поэтому ученые продолжали придумывать всякие промежуточные ступени и переходы, допускать существование организмов, стоявших ниже всех нам известных, но имевших в свою очередь еще более ранних предшественников, свидетелей еще более древних попыток природы создать жизнь, а именно Пробий, которые были обречены оставаться невидимыми, их не мог уловить самый сильный микроскоп. А воображаемое их возникновение относили за счет синтеза белковых соединений. Итак, что же такое жизнь? Тепло, тепловой продукт, сохраняющий форму изменчивости, лихорадка, материи, сопровождающая процесс непрерывного распада и восстановления белковых молекул. Построенных с неустойчивой прихотливостью и неустойчивой сложностью. Это было бытие того, что, собственно, не могло быть бытием. Оно в этом процессе лихорадочного разложения и обновления со сладостной неизбежностью словно мучительно балансировало на точке бытия. Оно не было материальным и не было духом, а чем-то промежуточным феноменом, не сомом, а материей подобным радуге над водопадом или пламени. Но, не будучи материальным, этот феномен был чувственным до сладострасти и до отвращения, полным бесстыдства, материи, ставшей самоощущающей и воспринимающей раздражение, некой распутной формой бытия. Как будто в целомудренном холоде мирового целого зашевелилось что-то тайно ощущающее, а началось украдкой какое-то... Любострастное и нечистоплотное всасывание пищи, и ее извержение какое-то экскариторное выдыхание углекислоты и гадких веществ, неведомого происхождения и неведомых свойств, и вот вследствие постоянного выравнивания неустойчивости возникло некое разрастание, которое держали, узя присущие ему законы развития, некое развертывания и формирование чего-то набухающего, состоявшего из воды, белка, соли и жиров. Мы называем это плотью, и она достигла формы, высокого образа, красоты, хотя в ней и осталось начало чувственности и вожделения, ибо эта форма и эта красота не были ни плодом духа, как в произведениях поэтических и музыкальных не порождением нейтрального, снедаемого духом вещества, своей невинности, облегшего дух в осязаемый материал. Ибо таковы формы и красота в изобразительных искусствах. Скорее, эта форма и красота возникли и образовались из какой-то неведомым образом пробудившейся для вожделения субстанции. Из самой органической материи, растлена, страстной, властной, из пахучей плоти. И вот в эти минуты, когда молодой Ганс Кастур покоился в запереженном мехом и шерстью в животном тепле своего тела и смотрел на поблескивающую замерзшую долину, ему среди сумрака морозной ночи, озаренного блеском мертвых созвездий, предстал образ самой жизни. Он парил где-то в пространстве, далекий и все же осязаемо близкий. Плоть, тело матово, белое, липкое, источающие запахи и испарения. Ганс Касторк видел его кожу со всей ее естественной неопрятностью и изъянами. Пятнами, сосочками, трещинками и желтизной, видел, что она местами зернистая и шелушится, местами покрыта первичным пухом, как бы струившимся потоками и завитками. Словно вне этой стужи неживого мира стояло оно, слегка откинувшись назад в облаке своих испарений. Голова была увенчана чем-то холодноватым, роговым, пигментированным, особым продуктом кожи. Закинув руки и прижав их к затылку, смотрел этот образ на Ганса из-под опущенных век. Глаза вследствие особого кожного образования казались чуть раскосами а губы были приоткрыты и слегка вывернуты. Тело опиралось на одну ногу, так что резко выступали очертания бедра. Колено другой, слегка отставленной ноги, только касавшейся земли пальцами, доверчиво прижималось к колену первой. Так с улыбкой стояло перед ним это тело. Немного боком, грацозно откинувшись назад, выдвинув поблескивающие локти, стояло в парной симметрии своего сложения, своих телесных особенностей. Впадинам подмышек с их резкими испарениями соответствовало в мистическом треугольнике ночи лона, так же как глазам отверстие рта с его алым эпителием, а розовым бутоном груди продолговатый пупок. От воздействия центральной нервной системы и двигательных нервов, связанных со спинным мозгом, Живот и грудная клетка поднимались и опускались. Плевра и перитональная область вздувалась и опадала. Воздух, согретый и увлажненный слизистой оболочкой дыхательных путей и насыщенной выделениями, проходил между губ после того, как содержащийся в нем кислород соединился в воздушных клетках легких с гемоглобином крови, что было необходимо для внутреннего дыхания организма. Перед гансом касторком было живое тело с таинственной соразмерностью его членов, питаемых кровью, пронизанных системой нервов, вен, артерий, волосяных и лимфатических сосудов, с его костяком, состоящим из наполненных мозгом трубчатых костей, а также из лопаточных, позвонковых и основных, которые, возникнув из первичной опорной субстанции, из студенистой ткани, Затем окрепле с помощью известковых солей и клея, чтобы это тело носить со всеми его капсулями, смазанными суставными сумками, связками и хрящами, с его более чем двумя сотнями мышц, центральными системами органов питания, дыхания, восприятия раздражений и ответа на них, с его защитными кожными покровами, с пазухами и железами, богатыми выделениями, с его сложными, трубчатыми и складчатыми внутренними поверхностями, соединявшимися с внешней средой особыми отверстиями. И он понимал, что это «я» представляет собой жизненное единство высокого порядка, чрезвычайно отличное от тех простейших существ, которые дышат, питаются и даже думают, всей поверхностью своего тела, что это единство построено из мириадов таких мельчайших органических систем, которые возникли из одной и размножились путем неустанного деления, образовали различные служебные комбинации, союзы, обособлялись, самостоятельно развивались дальше и породили формы, обусловившие их дальнейший рост и способствовавшие ему. Это, представшее ему тело, это отдельное существо и живое «я», оказывалось чудовищной множественностью дышащих и питающихся особей, индивидов, которые, вследствие своего органического строения и формы, предназначены для специальной цели, а настолько утратили свое бытие как существа, наделенные каким-то подобием «я», свою свободу и живую непосредственность, до такой степени сделались всего лишь анатомическими элементами, что назначение иных свелось только с чувствительности в отношении света, звука, тепла, прикосновения. У иных осталась способность сжимаясь, менять свою форму или вырабатывать желудочный сок. Иные стали годны лишь для опоры тела. Иные в силу одностороннего развития а лишь для выработки секреции или для размножения. Но встречались и такие объединенные органические множественности, предназначенные быть носителями высшего Я. Такие случаи, когда все эти низшие формы особей, образующие более высокие единства, были только слегка и весьма ненадежно сцеплены между собой. Изучая все это, Ганс Кастор размышлял над такими явлениями, как колонии клеток, полуорганизмы, водоросли, отдельные клетки которых, обладающие лишь студенистой оболочкой, часто расположены далеко друг от друга, однако являются все же многоклеточными образованиями. Но, будучи спрошены, не смогли бы ответить, что они собой представляют – колонию или единое существо, и вынуждены были бы при таком самоопределении удивительнейшим образом колебаться между «я» и «мы». В этих случаях природа создала нечто среднее между высокосоциальными объединениями бесчисленных особей, образующих ткани организмы некоего высшего порядка, и свободным обособленным бытием этих простейших существ. Таким образом, многоклеточный организм оказывал только одной из форм Циклического процесса, с помощью которого себя выражает жизнь и который представляет собой круговорот, идущий от рождения к рождению. Акт оплодотворения, половое слияние двух клеточных тел лежал в основе каждой сложной особи, так же как с него начинались ряды поколений, обособленных существ, и он без конца повторялся: Этот акт отсутствовал у множества поколений, не нуждавшихся в нем ибо они размножались путем непрерывного деления. Оно наступало минута, когда потомки, возникшие вне половым путем, испытывали вновь побуждение к половому соитию, и таким образом круг замыкался. Многообразное живое государство клеток, появившееся на свет в результате слияния ядер двух родительских клеток, объединяло в себе многие поколения клеточных особей образовавшихся вне половым путем. Его рост состоял в их размножении, и все начиналось сначала, когда снова образовывались половые клетки, элементы, необходимые для продолжения рода. Они находили путь к слиянию, возрождающему жизнь.